И не раз глубокой ночью, когда Мелани спала, все огни в доме были потушены, и над городом стояла мертвая тишина, скарлет лежа без сна, слышала скрип отодвигаемой щеколды на калитке, а следом за этим тихий, настойчивый стук в парадную дверь. Какие-то безликие люди в военной форме поднимались на крыльцо, и чужие самые разные голоса взывали к ней из мрака.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 А порой певучие и протяжные звуки чужого голоса заставляли сжиматься сердце Скарлетт, воскрешая в памяти прибрежные города и образ Эллен. «Барышня, у меня тут дружок, хотел дотащить его до госпиталя. Да боюсь, далековато, как бы он раньше не загнулся, может, оставить его у себя? Сударыня, жрать страсть охота! Мне бы кукурузной лепешки кусочек, ради бога, ежели я вас не обездолю».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 «Напои их, дай поесть, постели им на веранде, перевяжи раны, подержи облепленную грязью голову умирающего». «Нет, это не могло происходить с нею наяву». Однажды в конце июля призрак, постучавший ночью в дверь, оказался дядей Генри Гамильтоном. «Дядей Генри только без зонта, без саквояжа и без брюшка». Розовые щеки его обвисли и болтались, словно бульдожий под грудок, и длинные серые волосы были неописуемо грязны. По нему ползали вши, он был почти совсем босс, голоден, но все так же не сгибаем духом. — Старые дураки вроде меня палят из старых пушек, идиотская война, — сказал он. Но и Скарлетт, и Мелани чувствовали, что он по-своему получает от этой войны удовольствие.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 и с наслаждением болтая натруженными ступнями в тазу с холодной водой, поставленным перед ним Скарлет. «Нашу роту сегодня утром выводят из окопов». «Куда?» — с испугом спросила Мелани, хватая его за руку. «Что ты в меня вцепилась?» — сварливо буркнул дядя Генри. «По мне вши ползают. Война была бы чудесным пикником, как бы не вши и не дизентерия». «Куда нас отправляют?»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 Вы, возможно, не знаете, что они держат в своих руках и все тракты, и проселочные дороги, и даже верховые тропы. Все, за исключением Макдоновской. Атланта в мешке. И тесемки мешка затягиваются у Джонсбора. Если янки сумеют захватить и эту дорогу, они затянут тесемки и поймают нас в мешок, как опосума Так что мы...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 и со стоном напялил свои разваливающиеся башмаки. — Мне пора, — сказал он. — Надо еще отшагать пять миль. Скарлетт, заверни-ка мне с собой чего-нибудь поесть. Ну, что найдется. Поцеловав на прощание Мелани, он спустился на кухню, где Скарлетт заворачивала в салфетку несколько яблок и кукурузную лепешку. — Дядя Генри, дела в самом деле так... так плохи.